Глава 17. Заветное слово. В столовой Гнесина столы сдвинуты в ряд и накрыты огромной скатертью. На скатерти, как на снежном поле, переливаются стопки тарелочек, розеток, вазы с вареньями, с печеньями, пастилой, конфетами и блюда с сухарями и сушками. В смежных комнатах В кабинете везде фабриканты, заводчики, дельцы. По старинке подстриженные, в мягких рубахах, в длинных пиджаках, тщательно выбритые, блистающие крахмальными манишками, шелковыми платочками в боковых кармашках, солидные, пожилые, старики. Все здесь. Дела у них шли хорошо. Цены поднимались, но они мрачно твердили, что рабочие, ремесленники, служащие, солдаты, мужики, рехнулись, что их, как забаловавших псов, надо сажать на цепь. Иные вздыхали и не прочь были показать народу, как надо работать. Но разве ста миллионам покажешь? Это же море! И верит оно таким, как Заварза? А от них, от хозяев, от работы, от церкви, от своих выборных, отворачивается? Седой и моложавый Гнисин с улыбкой переходил от группы к группе, трепал ворчливых по плечам и шутливо, будто речь шла об очередном карточном проигрыше, говорил. «Ничего, вышло, как в песне поется». Разгулялась, братцы, погода небольшая. Именно небольшая, но затяжная и не вовремя. И ни в окно, ни в дверь не убежать, а лететь на небо потолок мешает. Не пора ли, Харитон Петрович? Я готов. Гнесин пригласил всех к столу и мигнул стоящую у двери девушки в белом фартуке. Гости задвигались стульями, зазвенели тарелочками и потянулись к стаканам с янтарным чаем. Гнесин пошептался с Воскобойниковым и ножом постучал по вазе. — Вот, господа, или по-теперешнему граждане, для пустяков я не стал бы собирать вас. Вопросец серьезный, боевой, как любят теперь говорить. Самую суть его нам изложит Харитон Петрович. Да уж, придется, пользуйтесь. Вставая, подумал Воскобойников, и против ожиданий начал свою речь так, будто над окнами гостиной, куда он глядел, висела одному ему видная газетная статья. Есть ли среди нас люди, равнодушные к интересам Родины, к ее процветанию? У каждого сердца замирает при виде анархии, половодья болтовни, хамства и разнузданности. Границы государства под угрозой враг может навязать нам самой позорной в истории нашего государства мир. Тогда посереют красные флажки, и стыдно будет выговаривать слова, какие мы на каждом шагу слышим. Нужны меры, иначе народ А дурманят теории, а теории эти, будучи как будто разными, учат только одному — поменьше работать или совсем не работать, побольше урвать законно, а если нельзя законно, то нахрапом. Я сомневаюсь, что уличные ораторы от сердца зовут к войне до победного конца. Пора нам самим приниматься за дело. Народ темен. Он не знает, как должно управлять собою, и роет себе яму, тянет в ермо. И вот тогда в ерме он обернется к нам, дававшим ему хлеб и работу, и спросит, «Почему вы ничего не делали? Почему допустили загубить свободу?» Воскобойников передохнул, пальцами потрогал веки, будто слова на стене стали сливаться. Усмехнулся внутренне. Этаким вы меня еще не видали. И заговорил тише. Я не буду притворяться, что мне говорить легко. Я в вашем обществе человек новый и в сравнении со многими из вас маленький. Но-но, пошел сиротой прикидываться, вырвалась Угнесина. Я не умоляю себя, но доклада у меня не выйдет. цифры и все прочее здесь вот воскобойников опустил руку на стопочку бумаг здесь все но я обойдусь без бумаг я коротенько изложу суть плана который может послужить началом отрезвления власти и поможет нам привлечь для водворения порядка вещицы более острые чем слова воскобойников обил взглядом собрания и как бы поманил его к себе. Позвольте пригласить вас мысленно стать рабочими. Работаете вы день, неделю, год, десять, двадцать лет. Каждый день с утра до вечера, с перерывом на обед. Прикиньте сюда ходьбу из дома на работу и обратно. Прикиньте дела по домашности. На что вы после этого способны? Спать. чтобы утром начать то же самое. Так живет с нами чуть ли не семь миллионов человек, и все они знают, что до них так жили и умерли многие миллионы. И вдруг к вам пришла свобода. Ну, как вам не испортиться? Ну, ради чего вам на себя и на своих детей надевать ермо? да еще хотеть, чтобы было тихо и смирно. За столом кто-то глухо запротестовал. — Это к делу не относится. Я подойду к делу. У рабочего нет интереса быть тихим и покладистым. Он свободен и гол, как сокол. Его надо к чему-то привязать. Но так, чтобы он привязанный, не хотел оголтелой свободы, чтобы он... По-настоящему чувствовал себя гражданином и человеком, готовым ради дела на все, человеком, которого получаемая нами прибыль так же радовала бы, как она радует нас. «Как это сделать?» — спросил голос. Воскобойников чувствовал, что теперь собравшиеся не проронят ни одного его слова, что иные из них дышат, пожалуй, так же, как в первый день свободы на митингах дышали солдаты и рабочие. «Учуяли!» — с неприязнью подумал он. «Как?» — Воскобойников пошуршал бумагами и спокойно ответил. «Не все сразу». Гнесин в восторге вскинул голову и шепнул. «Вот молодчина. Интересы государства и промышленности связаны вот так. Воскобойников сцепил пальцы рук. Интересы государства требуют от нас не жертв, не подачек, а такого трезвого подхода к ним, чтобы все хозяйство страны заработало, чтобы весь народ воодушевился и собственными коленками и кулаками достойно наградил предателей большевиков, всяких там социалистов. — Как это сделать? — не выдержал кто-то. — Вы сами-то это знаете? — Знаю. Не торопите меня, я все скажу. Тянуть и ждать, шушукаться, что-то припрятывать, по-моему, уже поздно. Глядя на вас, я тоже тянул. У меня на фабрике порядки не изменились. Союз кондитеров до сих пор не может заработать. Комитет рабочих я пока что обламываю. Все как будто хорошо. Но я вам прямо скажу, надо удивляться тому, что дело еще держится. Еще прямее скажу, нам везет, нам партии помогают уговаривать рабочих. Мы оттягиваем, надеемся, а восьмол, случится что-нибудь и выведет нас на старую дорогу. Это никуда не годится. Надо самим руки приложить, чтобы силы, на какие мы рассчитываем, воспрянули. В первую ночь, когда падала старая власть, я, если помните, намекал вам на то, что надо по-новому, в зале насторожились. Я радовался тогда, я думал, вот выйдут на работу мои мастеровые. Я оставлю их вечером пить чай, закусить и скажу им, что за каждого из них вношу в дело пай, что каждый из них является теперь вместе со мною, со владельцем фабрики. Что чем больше будут их паи, тем больше, кроме заработка, будут они получать в конце года прибыли, что на свой капитал Они сообща выберут в управлении фабрики своего представителя. Вот и весь план. Почему я не провел его у себя? Меня обозлил комитет рабочих. Я решил выждать. А теперь одному мне проводить этот план нельзя. Его надо проводить всем нам. Да и не серенько, а широко, громко. Возьмем почин Выпустим манифест, включим каждого рабочего в совладельцы, и пусть рабочие знают, что стараются на себя, на свой собственный пай. Это остепенит рабочих и расположит к нам армию, а армия все остальное доделает. То, чего ждал Гнесин, хлопков и возгласов одобрения не было. Иные из хозяев были смущены, иные колебались. Кое-кто про себя или шепотом назвал Воскобойникова выскочкой. Сидевший у окна бритый щеголеватый человек крякнул и насмешливо сказал. — Жалко дам нет, некому плакать и по-богородичному кричать. Спаситель наш, учитель, наставник. — Ну вот, получай награду. Потемнел Воскобойников и начал собирать бумаги. Затянувшееся молчание ободряло его. Будь его слова глупыми, все уже смеялись бы. Молчат, глядят на него, значит, думают. Он медленно закрыл портфель, допил остывший чай и шепотом спросил одного из соседей. — Пустяков наболтал я. — Нет, почему же? — охотно отозвался тот. Вы можете попасть в основоположники нового слова. Ну, какое уж там слово. Не дожиру быть бы живу. Кинул воскобойников и повернул ухо в сторону бывавшего за границей хозяина кожевенного завода. Плохо, говорил тот, что здесь попахивает русопятством, кающимися дворянами, нехлюдовым львом толстым. Ни с того ни с сего зазрило, как говорят мужики, совесть. И вот мы, хозяева, падаем ниц перед народом и вопим. Братцы, мы пили вашу кровь, несправедливо наживали, а теперь жертвуем вам часть нажитого, наживайте и вы с нами на самих себя. — Пересаливайте, голубчики, — крикнул Гнесин. — Идея глубокая, деловая. политическая а что в ней есть наши национальные черты это ее достоинство надо обсудить это обещает переворот это окрасит в новый цвет революцию и опрокинет болтовню о нашем нежелании подняться над своими интересами это если хотите поставит нас в центр всеобщего внимания василий павлович не начать ли тебя Хмурый, похожий на иконописного архимандрита, бородатый фабрикант покачал головой. Да нет, нет, подумать надо. Но ты, Федор Николаевич, тот, кого назвали Федором Николаевичем, встал. Нет, у меня голова не в порядке, не могу. Люди вновь разбились на группы и заговорили о пустяках. Можно ли уволить рабочего? если он пайщик. Наделять ли паями вновь поступающих рабочих или нет? Сколько понадобится конторщиков для начисления процентов, если все рабочие будут пальщиками? Как быть, если все рабочие вдруг захотят взять свои паи? Это раздражало Воскобойникова. Он дал людям великолепный план а они притворяются, будто ничего не получили и говорить не хотят. Ну и черт с вами! Вставая, он отвел руку с портфелем за спину и медленно приблизился к висевшему на стене портрету старика в кафтане. Старик улыбался ему из рамы и, казалось, спрашивал, что, окатили водичкой? — Э, да на кой они мне? — вспыхнул он, и, проскользнув в коридор, поймал за локоть горничную. — Голубушка, принесите мне палку, шляпу, и выпроводите черным ходом. Когда он бежал за горничной к лестнице, его перехватил Гнесин. — Ай, вот не думал, что у вас столько амбиции. Вы что же рассчитывали, что вас на руках будут носить, розами осыпать? — Да нет, меня ждут люди, я не могу. Я уйду тайком, чтобы не расстраивать компании. Вы уж без меня там. Я ведь свое сказал. Будет вам, я все вижу, люди орабели, а вы обижаться. Знаете, что говорят? Надо бы сделать по-вашему в первый день свободы, а теперь выйдет так, будто мы страха ради иудейско. — Ага, вот-вот, подумал воскобойников и спросил. Вы согласны с этим? Я думаю, правдочка здесь какая-то есть. Значит, опоздали мы, а? Похоже, что да. Но, знаете, это еще надо обдумать. Воскобойников представил фабричный двор, толпу рабочих, Голованова. Вот когда надо было выступать с планом. А теперь... Да что с вами, голубчик? Ничего. «Мне нельзя, я опоздаю, спасибо». Воскобойников выбежал наружу. Капли дождя застучали по портфелю, по полям шляпы. Из водосточной трубы стремительно бежал ручей, за чистоколом лопотали гнесинские ясени и клены. Воскобойников под взглядом дворника выбежал за калитку, стал под навес парадного, Но мысль, что от Гнесина выйдет кто-нибудь, толкнула его дальше. Он зашагал через потоки. На углу при виде дымившейся под дождем реки ему почудились запахи вспаханных полей, разрытые землекопами земли. Это вконец расслабило его. Он подставлял дождю лицо, дома бросил на руки горничной шляпу, пиджак, портфель, И на ходу крикнул «Сухие брюки, туфли, носки и водки!» «Ритик! Никаких ритиков, водки!» «Какие тут ритики, когда христолюбивое воинство начало брататься с немцами!» Воскобойников залпом выпил стаканчик водки и крякнул «Вот так!» «Ритик! Ведь дети, прислуга!» Не наливай больше, фи. Воскобойников выпил еще стаканчик. Вот так. Я сам сделаю, раз они не хотят. Кто и чего не хочет? Они те, Угнесина. Трусы. Они ничего не понимают. Я им открыл. Что ты открыл? Ну, будет. Я тебя не узнаю. Зато я тебя узнаю. Вот так. Закусывать я не буду. Ты это... Ты ничего не понимаешь. Ты... После пятого стаканчика Воскобойников подобрел. <свят> Зря я записался к кадетам. Это словоточивые бухгалтеры, а не политики. Надо было в СССР. Они за войну, и я за войну. А социализм? Что такое социализм? Все равны. Чушь. Я красив. Панафидин безобразен. Вот и неравенство. Я все умею. А Жуков, толочь и Слюнтяй, я за него должен работать? Чушь? Двух воробьев одинаковых нет. А я человек. Меня не уравняешь. А эти владельцы, как их называют, выдохлись? Думают... само все будет делаться думают солдаты сами поумнеют идиоты воскобойников смеялся над фабрикантами и заводчиками а они только о себе думают трусы смеялся над социалистами вы глупы вы вникнете в мой план ну куда годится ваш социализм а и не замечая на щеке жены Ненавистной родинки он спрашивал ее. А? Ты как думаешь? Мне больше не с кем говорить, ведь никто не понимает или норовят обокрасть. Я думал, я болел, я выболел, а сказал, это уже не мое, это всех. А они смеются. Называет меня кающимся фабрикантом. С Нехлюдовым из Толстовского воскресенья сравнивает. Совесть, мол, зазрила. Ты понимаешь? Похож я на Нехлюдова или на Раскольникова? Раскольников щенок и бездельник. Заставить бы его фабрику вести, прятать сырье, лавировать, руководить. Есть еще у Достоевского смердяков. Он тоже щенок. Заглянул бы Достоевский в меня, в мою душу, В мое дело заглянул бы. Чем возиться с пустяками? Ты как думаешь, а? Ты боишься без меня ночевать на даче. А мне некогда. Я готовлюсь к бою. Я или они. Они плохо знают меня. Я им еще покажу.